Глава 16 Снова в Петербурге тревога и говор. Снова заколыхалось людское море, словно волнами перекатывается и журчит оно о новом заговоре, серьезном, опасном, не под стать нехитрым замыслом каких-нибудь лакеев, камер лакеев и лейбкомпанцев, а о заговоре, в котором замешаны старые родовитые фамилии, стоящие наверху, около самого трона. Все напуганы преувеличенными слухами, да и как было не пугаться мирным обывателям, когда точно туча обложила Петербург, когда в тяжелом воздухе слышится острый запах крови, когда будущее не обеспечено даже и на один час. По городу ходят усиленные патрули, зорко за всем наблюдавшие, значит, должна же быть причина немаловажная. При дворе началась таинственная тишь, Словно ожидание новой перемены. Празднества прекратились, придворные точно пришибленные, только один Алексей Григорьевич не трусит, лукаво усмехается, не верится ему в злые умыслы лопухиных и бестуживых. Но сметливый хохол до времени не выпускает своих мыслей, думает, будет время, пройдет горячко, не в пору слово только испортит стревоженное страхом чувство, не может холодно взвешивать и обсуждать. Для исследования преступных замыслов образовалась особая комиссия из лиц достойных и неспособных отступить ни перед какими мерами. Комиссия состоит из сенатора, старого ветерана подобных дел, бывшего начальника тайной канцелярии, ревностно в продолжении 30 лет с легкой руки Петра Великого, охранявшего общественное спокойствие и благочиние Андрея Ивановича Ушакова, генерал-прокурора князя Никиты Юрьевича Трубецкого и тайного советника графа Армана Листока. Дело производителем комиссии выбрали тоже лицо подходящее – кабинет секретаря Демидова. В состав комиссии Не вошел даже действительный начальник тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов. Не понадеялись. Недостаточно казался он окрепшим в кровавом застенке. Следователи торопились. Едва защелкнул замок за последней арестанткой Настенькой, помещенной в отдельной комнатке, выходящей окнами на двор. Как Андрей Иванович с Никитой Юричем и Листоком приступили к Ивану Степановичу с допросом. Андрей Иванович находил, что допросы, взятые тотчас же непосредственно после ареста, когда человек еще в полном смущении, расстроен, бывают самыми успешными, а товарищи верили его многолетней опытности, его тонкому знанию человеческой природы, его умению как гениального артиста извлекать из человеческого организма, как из музыкального инструмента, какие угодно ноты. Андрей Иванович к каждому своему пациенту относился с особым приемом – грозным, мягким, равнодушным, небрежным, даже шутливым. Игривый прием он особенно любил и чаще употреблял. Нельзя было видеть без особенного душевного умиления – Как он, повторяя историю кошки с мышью, так любовно шутил с человеком. Ласкает его, ободряет, а потом вдруг неосторожно схватит, закапает кровь, ожжет болью. Но Андрей Иванович по-прежнему улыбается, гладит по ране, заживляет до нового неосторожного приступа. Играя таким образом, высасывая у человека всю его силу, всю его крепость нервов, он достигал полнейшего бессилия. Такого состояния, когда человек бессознательно говорит то, что незаметно ему подсказывается. Ободрился Иван Степанович при первом допросе Андрея Ивановича и, наверное, выболтал бы все, если было что на душе. К несчастью, он не чувствовал себя виноватым, никаких злых умыслов не замышлял, а если болтал, так на то и язык дан, и нет от того никому никакого вреда. На ласковые расспросы Андрея Ивановича с чистосердечным соболезнованием о несправедливости к молодому человеку нового правительства Иван Степанович без запинки сознался, что действительно он считал себя обиженным за удаление от камер юнкерства, за понижение чином, что это неудовольствие разделяли все близкие, отец и мать, что он жалел о бывшем правительстве, что осуждал императрицу Елизавету Петровну Говорил, что она ездит в царское село пить английское пиво, что она родилась за три года до брака и что вообще находил чуть не предосудительным «бабье правление».